СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ Глава 1 На рассвете с четвертого наблюдательного пункта сообщили, что колонна боевой техники ушла на восток по направлению к границам Эмера. Конфликт был исчерпан. Орен еще раз внимательно перечитал готовый рапорт, поставил под ним личную подпись и убрал листы в специальную капсулу с кодовым замком открыть которую сможет лишь главнокомандующий. Вызывать помощника Аль не стал. Сам отнес ценный груз к автопоезду и передал старшему водителю. Заодно понаблюдал за разбором контейнеров, доверху набитых продуктами, медикаментами и боеприпасами. Что касается последних, он сильно сомневался в их надобности. Как бы то ни было, военные действия приостановлены и вряд ли возобновятся. «Нет. Конечно, всякое бывает, но...» «Это вам». Водитель вручил ему маленькую коробку. «Личная посылка от старшего офицера Форкса». Ален поблагодарил его и вернулся в свой кабинет. Нетерпеливо сорвал пластиковую обертку, сдвинул крышку, заглянул внутрь. Очки были прекрасны, изящные, в черной оправе, с тонкими, но прочными линзами, в которых... Словно в зеркале отразилось его взволнованное лицо. «Идеальный подарок», — подумал командор, «и она сразу поймет, что я на нее не сержусь». Не то чтобы они поссорились на обратном пути к аванпосту, но разговор у них получился короткий и неприятный. Альн был зол. эмирийцев, которые оказались не особенно дружелюбными, На Мэл, обещавшую устроить переговоры и внезапно растерявшую все свое красноречие. И на себя, за то, что слепо доверился ей. Даже на Рейнира, потому что Мэлори обнимала его и что-то оживленно рассказывала. Негромко, чтобы не слышали остальные. Возможно, Орен повел себя грубо, но ему нужны были объяснения. «И это называется уболтать?» — воскликнул он, рванув ее за предплечье и разворачивая к себе. «Ты ничего не сделала, чтобы остановить их!» «Ничего!» — просто стояла и молчала. «Я для этого убеждал офицеров разрешить тебе участвовать в переговорах! Чтобы ты упустила наш единственный шанс!» Сияющие в полумраке глаза с упреком уставились на него. «Полегче, командор!» Она уверенно высвободилась. «Я сказала то, что нужно. Они бы все равно ушли, что бы мы ни делали и ни говорили. Не существовало в природе слов, которые заставили бы их пойти на переговоры сейчас. Но поверь мне, процесс запущен, и нам остается только ждать». «Думаешь, такой ответ устроит офицеров-нумеры?» Альну хотелось хорошенько ее встряхнуть. «Или сжать в объятиях так, чтобы она запросила пощады, или...» «Думаю, мне плевать на их мнение по этому поводу!» Белокурая бестия пожала плечами и повернулась к спутнику. «Идем, Рейн!» «Рейн? Старый друг?» Альн скрипнул зубами и молча пошел следом. Не зря она обо всем позабыла, едва разглядела, кто перед ней. Что если в свое время они так же дружили, как Нолан и Джаил? Командор оглянулся, увидел Ин, бредущую далеко позади, и нахмурился. Интересно, знает ли Нолан о том, что он ей уже не настолько дорог, как прежде? Это не мое дело. Напомнил себе Орен. Они оба достаточно взрослые и разберутся сами. А вот с Рейниром разбираться придется ему. «Надо же, какая удача!» — сардонически усмехнулся Блум, когда отряд добрался до базы. «Мало нам двух бывших преступников! Добрые мирийцы подкинули третьего! И об этом тоже придется молчать!» Он многозначительно взмахнул листами с черновиком отчета. «Ну тогда хотя бы порадуйте нас итогами переговоров!» Альн молча прошел мимо, направляясь в офицерскую казарму. Ин и Мел вызвались проводить Рейнира в медблок. Командир отряда прикрытия распустил бойцов, а сам улизнул под благовидным предлогом. Блум не стал никого догонять или что-то выпытывать. Ему и так все было ясно. Ровно в полдень, холодно улыбаясь, Он положил перед передальным идеально составленный рапорт, и командор ощутил в этой улыбке скрытую угрозу. Словно тот, кому он привык доверять, задумал предать его при первой же возможности. «Я как будто готовлюсь к решающей партии в игре, от исхода которой зависит моя жизнь, и не только моя». Командор уронил голову на руки. «Правила ясны, но на доске слишком много новых фигур, и я не знаю, чего от них ожидать. Да и те, что изучены, могут преподнести немало сюрпризов. Не удивлюсь, если кто-то из них только и ждет, когда я потеряю бдительность, чтобы ударить в спину». Он потер виски и поморщился. Не нужно было поддаваться эмоциям и выдвигать претензии Мэл. Вряд ли она сумела бы за пару крон обаять суровую женщину-командора и вынудить ее задержаться. Такую, как Мика, не остановит и бронемех. Альну усмехнулся, коротким импульсом снял напряжение в лобной доле и с надеждой взглянул на приоткрытую коробку. Теперь у него есть способ загладить вину перед Мэл и восстановить с ней дружеские отношения. А может, и добиться чего-то большего. «Рейн в порядке», — сказала Сиена. «Видно, что многое пережил и был не единожды ранен, но его хорошо подлатали, и все же реабилитация не повредит. Оставлю его на несколько дней в медблоке». «Диета, массаж, ксиотерапия и прочее. Будет как новенький». Сегодня Атари светилась от радости. Ин благодарно улыбнулась ей, передала Рейниру привет и спросила, не заходил ли повидать старого знакомого Нолан. «Нет», — Сиена задумалась. «Он и на процедуру вечером не пришел. Загляни к нему перед обедом, спроси. Может, что-то случилось?» Ин кивнула не слишком уверенная в том, что выполнит просьбу. Она понимала, что нужно поговорить с Ноланом, но сейчас у нее не было ни сил, ни желания. В душе со вчерашнего дня зияла открытая рана, словно Эладар был частью ее самой, и эту часть нынче ночью не просто забрали, а вырвали с мясом и кровью. Сразу после расставания, идя по пустыне с отрядом, Инн пребывала в шоке и не верила, что это все же случилось. Организм защищался, не допуская полного осознания. По возвращении на базу навалились апатия и усталость. Девушка едва добрела до казармы, не раздеваясь, рухнула в койку и проспала до утра, как убитая. А когда объявили подъем, пришло время воскреснуть, и тут-то, вырвавшись из объятий сна, она поняла — сказка закончилась. Начался новый день, жизнь устремилась по привычному кругу, и все в ней было по-прежнему, кроме одного — мужчины, которого она полюбила, больше не было рядом. «Оставь эти глупости, Инджаил!» внушал ей рассудок. «Ты не наивная юная девочка. Чудес не бывает. Невозможно полюбить кого-то всего за несколько дней. Это просто влечение, животной страсти, и она скоро пройдет». Ин полностью согласилась с доводами разума, с тем, что именно так все и будет, а потом уткнулась в подушку и зарыдала. На пробежку она вышла с опухшим лицом. В столовой сидела, глядя в тарелку, и бездумно ковыряя вилкой овощное пюре. Во время тренировки пару раз пропустила удар и получила выговор от Крейдена. Одногруппники смотрели на нее удивленно. Прим Йорн даже спросил, хорошо ли она себя чувствует. Ин, сдержанно улыбаясь, заверила, что все в порядке, но сразу после занятия ускользнула из -за их поля зрения. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел ее плачущей. Ближе к вечеру она сумела взять себя в руки и заглянула в книгохранилище, надеясь поговорить с Ноланом и хотя бы частично облегчить душевную боль. Но экс-командора на месте не оказалось. Подменявшая его женщина из гражданских сказала, что он взял выходной по состоянию здоровья, и Ин не на шутку забеспокоилась. Наверняка что-то серьезное, иначе Нолан не пропустил бы работу и восстановительный сеанс у Атари. Девушка взяла в столовой витаминный коктейль, несколько свежих фруктов и отправилась в общежитие. Невзирая на недовольство Сиены, Орен и еще несколько офицеров явились в медблок, чтобы допросить бывшего заложника и чудом уцелевшего бойца Анон Отдохнувший и выспавшийся Рейнир встретил их радушной улыбкой, что совсем не вязалось с образом беглого преступника и отшельника. «Мы хотим услышать рассказ о вашем пребывании на базе Прайтери», — сухо проговорил Альн. «И как вы, собственно, там оказались?» «О том, какие отношения связывали тебя и Мел, я, конечно, не буду спрашивать». Хотя это для меня сейчас важнее всего. Сколько вам лет, командор? Около 30. Рейн провел ладонью по коротко стриженным пепельным волосам, привыкая к новой прически. Значит, вы должны помнить: 10 лет назад наш отряд объявили врагами Тессара. Когда началось преследование и аресты, мне и еще троим удалось сбежать из столицы и добраться до нумеры. Дальше бежать было некуда, разве что в пустыню. И я подумал, почему бы нет. Разумеется, там опасно, но оставаться на базе намного опаснее. По крайней мере, в сети мы будем свободны, и если умрем, то не в тюремных стенах и не на площадке для казней. Не всем моя идея понравилась, и мы разделились. Мэйзи осталась с сестрой, Сиена обещала ее защитить. А я, Лили и Дана, взяв оружие и запас провизии, ушли на юго-восток. «Вы знали, что случилось с вашими офицерами?» Альн внимательно посмотрел на него. Мужчина качнул головой. «Нет. Последнее, что мы слышали, — это новость об их аресте и предстоящем суде». Он снова пригладил волосы, на этот раз немного нервно. «Знаю, как это выглядит». «Как будто мы их бросили. Но если бы мы могли чем-то помочь, то остались бы...» «Те из вас, кто остались, либо мертвы, либо гниют в тюрьме...» «Вы в курсе, что сделали с Мэлори и Джаил?» «Да...» «Его ясный взгляд потемнел...» «Мэл рассказала...» «Ах, значит, Мэл...» «Бывший офицер Мэлори...» Сдержанно поправил Орен и, чуть порозовев щеками, добавил. «Вы говорите о ней так, словно она была вашей подружкой». «Подружкой?» Рейнир удивленно взглянул на него и рассмеялся. «Да, мы дружили, но вовсе не в этом смысле. Точно так же я мог и сейчас могу называть по имени Ин и она не упрекнет меня в нарушении субординации. Мы были почти семьей. А что касается любимой девушки, все те годы, что я провел в Анонтар, ею была Лили». Он перестал улыбаться и еле слышно вздохнул. «Мы собирались через пару лет вместе уйти в отставку» поселиться где-нибудь в тихом месте, подальше от городской суеты, построить дом, посадить фруктовые деревья и завести детей. Его голос внезапно охрип. Три года назад, во время мертвого сезона, у Лили случился выкидыш. Видимо, перестал действовать имплант, и она забеременела. Но условия, в которых мы тогда жили, были... Очень тяжелыми, и после этого она заболела. Медикаменты у нас закончились, и мы оба не знали, что в таких случаях нужно делать. Через пару декад Лили умерла, и я остался один. А как же, Дана? уточнил кто-то из офицеров. «Да, она погибла меньше, чем через год после нашего бегства», — хмуро отозвался мужчина. «В поисках источника воды и пропитания мы вышли к морю. До этого приходилось ловить детенышей кидавров и есть их». Собравшиеся переглянулись и поморщились. «Их мясо неплохое на вкус, особенно если во рту пару дней не было ни крошки». Мы даже пробовали готовить лацин, но девушки не смогли побороть отвращение и питаться ими. А море... Оно выносило на берег водоросли. Среди них были длинные, грязно-бурые и безвкусные, но, как оказалось, полезные и питательные, а также красные, сочные, сладкие и ядовитые, В сыром виде вызывают параличие и остановку дыхания. Мы не сумели спасти Дану. Рейнир помолчал. Для Лили потеря лучшей подруги стала тяжелым ударом. Как потом и ее смерть для меня. «Сочувствую вашей утрате». Убедившись, что оснований для ревности нет, Альн расслабился и даже почувствовал некую симпатию к этому потрепанному жизнью Элату. «Значит, примерно три года назад вы остались один. Полагаю, жили все там же, у моря. Каким же ветром вас занесло камерийцам?» «Жил?» — бывший изгнанник криво усмехнулся. «Разве это можно назвать жизнью?» «Бессмысленное существование». Когда рядом нет того, кого любишь, когда не о ком заботиться, некого защищать и даже просто поговорить не с кем, желание жить пропадает. Год с лишним я еще выдержал, а потом понял — больше не могу. Я скучал по друзьям, по всему тому, что осталось в прошлом. Так сильно, что мне уже было плевать на потерю свободы. В сравнении с этой, любая тюрьма покажется вожделенной обителью. «И вы решили вернуться?» «Ну да. Только выбрал для этого неподходящее время. Как раз перед мертвым сезоном. Остался без воды и угодил в песчаную бурю». Заблудился и едва не погиб. Не знаю, сколько я пролежал под палящими лучами соуса, но очнулся в медблоке, весь опутанный капельницами, и был так счастлив, что выжил и вижу вокруг элатов. Я и подумать не мог, что они наши враги. Неужели вы, боец спецподразделения, не заметили явных отличий? Разве эти латы не говорили с акцентом? Не называли известные вам вещи другими словами? Не задавали странных вопросов? Командор, я пролежал в коме 57 дней. Потом, когда меня отключили от аппаратов и вынули все трубки, долго не мог говорить, был полностью дезориентирован. «Да, униформа «Атари» и сам «Медблок» показались мне необычными, но...» Мужчина развел руками. «Мало ли что изменилось за 10 лет». Я понял, что это не «Нумера» и не «Литория», но подумал... «Быть может, меня занесло на Катан?» «Я там ни разу не был». «Катан намного северней. Даже песчаный смерч не забросил бы вас туда», — хмыкнул Альн. «Ладно, о том, что случилось дальше, нам уже рассказали. Я имею в виду вашу первую встречу с роботом. Наверное, осознание истины было нелегким. Еще мягко сказано, Рейн снова рассмеялся. Я уж думал, мне купол сорвало и мозги запекло». Примечание автора. То же, что поехать крышей, спятить, сойти с ума. Когда оправился от шока, испугался, что будут пытать, требовать выдать военные тайны или попробовать переманить на свою сторону. Нет, ничего такого. Просто поместили в изолятор. А если и приходили поговорить, то болтали о пустяках. Сперва я молчал, а потом... Он смущенно уставился в пол. Даже подружился с одним. Хорошие ксиологи в Эмери. Губы командора тронула улыбка. Все ясно, но мне почему-то кажется, что и вам удалось кое-что выяснить о нашем хм... бывшем противнике. Поделитесь? Вы необычайно проницательны, командор. Ясные голубые глаза снова взглянули на него. «Да, мне удалось наладить обмен информацией». «Честно говоря, эмирийцы и сами были не против». Рейнир посмотрел на офицеров, которые замерли в ожидании подробностей. «Если интересует что-то конкретное, спрашивайте. Я постараюсь ответить». Нолан открыл не сразу. Ин уже устала стучать, теряясь в догадках. Какой недуг мог заставить текст командора безвылазно сидеть в четырех стенах? Наконец дверь распахнулась, однако стоящий на пороге мужчина не сдвинулся с места, чтобы, как обычно, пропустить девушку внутрь. И на лице его, усталом и мрачном, она не заметила прежней радости. «Что тебе нужно?» — глухо спросил он. «Пришла узнать, как ты?» Ин протянула ему пакет с фруктами и коктейль. — Вот, возьми. Я подумала, вдруг ты заболел. — Нет. Я не болен. Его голос казался чужим, и от него веяло холодом. — Все гораздо хуже. — Нолл! — девушка нахмурилась и шагнула к нему. — Что происходит? Ты меня пугаешь? — А ты... — он стиснул зубы и отвернулся. Не взял ничего у нее из рук и не отошел в сторону, чтобы она могла войти. «Уходи. Не хочу никого видеть, тем более тебя». «Что?» — опешила Ин. «Не понимаю, зато я все прекрасно понял». Глаза мужчины вспыхнули, еле сдерживаемой яростью. «Да, я калека, урод, но не слепой». И я видел достаточно, как ты могла так поступить со мной, Инджаил. За что? Что плохого я тебе сделал? Несколько мгновений девушка лихорадочно соображала, о чем идет речь. Вряд ли Нолан обиделся из-за последнего их разговора, когда она отказалась пойти к нему ночевать. Больше они не виделись. Или... Память включила обратную перемотку всего, что произошло за последние двое суток, и внезапно застыла стоп-кадром на их прощальном поцелуе с Эллом. Вот Ин привстает на цыпочки, чтобы коснуться губами его губ. И сердце на мгновение замирает, а внутри становится горячо. Вот она дважды поворачивает ключ в замке. Они выходят из комнаты и идут дальше по коридору. Стоп. Уже тогда в этом месте что-то царапнуло ее подсознание. Какая-то вроде бы незначительная деталь, которую она пропустила, оглушенная своими мыслями и чувствами. Что же это было? Ин прикрыла глаза, еще раз прокручивая картинку за картинкой, и вдруг похолодела. Дверь. Когда они вышли в коридор, дверь в соседнее помещение почему-то была открыта. А ведь она, уходя, плотно прикрыла ее. «Значит...» «Ты был там», — с трудом выдавила она, не в силах выдержать его взгляд. «В штабе». «Я искал тебя. Хотел сделать приятный сюрприз и извиниться за свое поведение». Каждое его слово было пропитано горечью и подогрето гневом. Рен сказал, что ты занята с пилотом. Но ей представить не мог чем. И напустила голову и стиснула в руке пластиковый стакан, содержимое которого выплеснулось и растеклось на полу грязно-желтой лужей. Почему ты не сказала мне сразу? «Я бы понял!» «Что уж тут непонятного? Он моложе, здоровее, и у него две руки. С таким нет нужды закрывать глаза, чтобы побороть отвращение!» Нолан скрипнул зубами. «Несмотря на то, что он враг!» «Эмирийцы нам не враги!» Попыталась возразить девушка. «Сейчас возможно!» Но именно они сделали это со мной. Лицо бывшего командора исказило гримаса боли. Они сделали меня таким. И неизвестно, кто сидел в кабине того самого робота, который сжег плазмой меня и двух наших ребят. В моем понимании, каждый пилот-убийца... И твой прекрасный капрал — один из них. Спросила бы у него, сколько жизней он отнял. И, может, тогда тебе расхотелось бы раздвигать перед ним ноги. «Ты тоже убивал!» и ощутила подступающий горлуком и резко вскинула голову. «Мы все убивали. Это была чудовищная ошибка, которая больше не должна повториться. И, возможно... «Благодаря Эллу война будет остановлена!» «Не хочу ничего о нем слышать!» — оборвал ее Нолан. «И о тебе!» «Ты вернулась из ниоткуда и разрушила мою с таким трудом заново выстроенную жизнь!» «Заставила меня поверить, что я тебе нужен!» что твоя любовь ко мне пережила испытание временем и возродилась из небытия, а сама цинично лгала мне. Ты изменилась, Инджаил, и не в лучшую сторону. Может, не стоит этого говорить, но... лучше бы ты оставалась мертвой? Эти слова были хуже пощёчины, Девушка отшатнулась, в глазах у нее предательски защипала. «Вот как!» — тихо проговорила она. «Что ж, спасибо за откровенность, но я жива, и с этим тебе придется смириться, как и с тем, что я полюбила другого». «Война скоро будет закончена, и сотни пострадавших в ней с обеих сторон должны будут научиться, возможно, самому главному — принятию и прощению». «Я никогда их не прощу!» — в запале воскликнул экс-командор. «Ни их, ни тебя, потому что они меня искалечили, а ты добила!» Он отвернулся и захлопнул дверь у нее перед носом. Несколько бесконечных крон Ин стояла, не в силах пошевелиться и не зная, что предпринять. На языке вертелись сотни правдивых, правильных слов, но она понимала, что сейчас они бесполезны. В другом конце коридора раздались голоса, и девушка вышла из оцепенения поставила пакет с фруктами возле двери, бросила смятый стакан в мусорный контейнер и, не оглядываясь, направилась к выходу. Из безусловно положительных качеств старшего офицера Блума нельзя было не отметить любовь к порядку. Благодаря ей в архиве личные карточки военнослужащих всегда находились на своих местах, были разложены по годам и строго в алфавитном порядке поэтому Альну не составило труда найти среди них ту, что интересовало его в данный момент. Рейнир. Рядовой, боец спецподразделения «Анонтар». Родился в Ксантре 36 лет назад, с детства проявлял задатки сильного ксинергета. Начал службу здесь, на Нумере, в группе будущего командора Нолана, который и рекомендовал его в спецотряд. Результаты экзаменов Рейнира Первогодка впечатляли. Если после 10 лет изгнания он сохранил хотя бы часть своих навыков, такому бойцу будет рад любой офицер. Допустим, Тимар. Ин и Мэл наверняка будут против, но что поделать, для Рейна их отряд все-таки слабоват. Кстати, Амел. Альн пробежал взглядом по стройным рядам карточек, нашел литеру «М». Искомый документ сам скользнул в ладонь так, будто его недавно уже вынимали. Командор с интересом заглянул под обложку и недоуменно моргнул. Личная карточка рядовой Мэлори была пуста.